Табу номер три. Атака клоунов, то есть, простите, атака клонов. Диджей должен стараться выдерживать стиль, под стиль и саунд. Что это такое и почему я расскажу вам в главе содержания микса. Сейчас же давайте узнаем, что бывает, когда диджей перестарался, собрав микс из самых настоящих клонов. Под клонами я понимаю шаблонные треки, копирующие исходную композицию буквально во всем. похожий бит, бас, мелодия и даже пропорции отдельных фрагментов, вступления, проигрыша, кульминации. Но при этом и Имена авторов музыки, как и название треков, разные, хотя звучит все одинаково. Так, среди мишеней для массированного клонирования оказался небезызвестный танцпольный хит-боевик 2005 года под названием The Drill. Этот трек выпустил англичанин Мэтт Шварц в рамках одноименного студийного проекта The Drill. Обычно эпигоны являются собой лишь бледные копии оригинала, но не в этом случае. Такие французские музыкальные проекты, как Пакита и Том Снейр в буквальном смысле украли успех Мэта Шварца, создав треки-близнецы Дрели Living on Video Paquita, и Philosophy. Tom Позже они закрепили свои позиции, разродившись альбомами вариаций на ту же самую композицию. В настоящее время никто и не вспомнит про скромного создателя The Drill. Зато Пакита и Том Снейр навсегда вошли в историю популярной и узнаваемой клубной музыки. Конечно, назвать жизнь в видео и философию клонами дрели в полном смысле этого слова нельзя. Трек Пакита больше подходит под определение мэшап, нежели ремикс, реворк или кавер, поскольку в нем используется материал из двух узнаваемых композиций The Drill 2005 и tu ta tu ta" tu Original Version из шутливой итальянской компиляции 1993 года под названием Pinocchio которая в свою очередь является ремиксом на трек Living On Video, выпущенный в 1983 году Канадским проектом Trans X, а философия Томас Нейра чуть более усложненный и проработанный вариант дрели. Но и у того и другого варианта есть фрагменты, общие с исходной композицией. Обычным же слушателям все эти три трека будут восприниматься как вариация на тему. Поэтому, если диджей хочет претендовать на оригинальность, из этих трех треков ему придется выбрать только лишь один. Иначе танцпол будет думать, что. У mua plastinko По своей сути, всем клонам больше бы подошло быть вариантами, ремиксами оригинала, а не самостоятельными произведениями. Но суровая действительность мус-шоу-биза неумолима. Любой удачный трек сразу порождает целый сон подражателей и последователей. Что-то из вариаций бесспорно может звучать даже интереснее и ярче исходной работы. Однако большинство – это унылые и серые музыкальные ксерокопии. В июле 2013 года шведский дуэт Электронщиков Далери восстал против однообразия и предсказуемости хит-парадов, а заодно и против клонов, прочно там обосновавшихся. Музыканты с помощью аудиоредактора соединили между собой отрывки кульминаций 16 абсолютно разных треков, входящих в топ-100 одного из крупнейших мировых музыкальных интернет-магазинов. Результат общей продолжительностью около минуты был назван Epic Meshlek. При прослушивании этого шедевра, в кавычках, очень трудно поверить, В то, что он состоит из разных треков. Лично мне Эпик Мэшлик напомнил киноленту «День сурка» с той лишь разницей, что в фильме события повторялись через сутки, а одинаковое звучание хитов этой компиляции каждые 4 секунды. Подбирая материал для сета, желательно ориентироваться на треки, схожие между собой звучанием и приемами, но при этом важно выдержать так называемый баланс похожести и не скатиться к воспроизведению сплошных аудиоблизнецов.